Глава 11. Оружия в доме было достаточно. Продукты, судя по тому, что Анна обещала нас покормить, тоже наличествовали. Идеальной засаде мешало лишь одно обстоятельство. Приехавший мастер по котлам должен был на виду у соседей отправиться к себе домой. Машину Анна во двор не загоняла, притерла к самой канаве, оставляя проезд по узкой дорожке, заросшей между колеями по и пастушьей сумкой. Теперь она села за руль и, выехав на середину улочки, остановилась, чтобы я мог сесть. Но я жестом показал, чтобы она разворачивалась, и, чувствуя себя как подросток в комбинезоне отца, стал состоять у калитки. Мне хотелось, чтобы мой отъезд из дома не остался незамеченным для соседки. Похоже, я перестарался. Едва Анна успела развернуться на ближайшем перекрестке, а я забросить в багажник сумку и устроиться на сиденье пассажира, Как из соседнего дома торопливо вышла женщина. Та самая, которая по приезде мелькнула в окне, в очках, в роговой оправе и с седыми кудрями. На ней была длинная вязаная кофта, а из-под нее торчала черная шерстяная юбка. Ноги болтались в коротких резиновых сапожках. Видимо, она в попыхах влезла в них, заметив, что мы уезжаем. Но в остальном это была чистенькая, одетая по-деревенски, но все же дама. Такая... «Леди фермерша». Анна выругалась по-эстонски. «Действительно, я же на их языке не говорил, да и на эстонца похож не был. А соседка, семенившая по тропинке полисадника, явно намеревалась с нами поговорить. Анна, притормозив у калитки, поприветствовала ее. Я-то различил только имя, Марат. Из дальнейшего обмена репликами, которые я выслушивал с умным видом, я не разобрал ни слова». «В чем прелесть финно-угорской группы? Вы можете знать дюжину романских, англосаксонских и славянских языков, но ни один корень и не намекнет вам, о чем идет речь». Но Анна вдруг повернулась ко мне и неожиданно спросила по-русски. «Мартирос, вы же сможете приехать на неделю и посмотреть котел моей соседки?» «Не проблема», — живо отозвался я с соответствующим моей новой национальности акцентом. «Хм, Мартирос». Большинству людей сходу пришло бы в голову имя попроще, типа Армен. Хотя, возможно, у Анны знакомый армянин был именно Мартирос. «Вы дадите мне свою, как ее, карточку?» Тоже перейдя на русский, наклонилась ко мне Марат. У нее были огромные, деформированные толстыми стеклами очков глаза, бледно-голубого, какого-то линялого старческого цвета. Губы были тонкими, совсем бледными, и вы бы их не заметили, если бы не чернеющая щеточка усов под острым носом. Между слишком ровными и белыми, чтобы быть настоящими, зубами застряло что-то зеленое, вероятно, веточка укропа. «Карточки у меня с собой нет», — сказал я, делая вид, что собираюсь залезть в карман. «Почему-то мы так делаем при людях, будучи уверены, что там нужной вещи нет. Чтобы это прозвучало более убедительно?» — Вот, мол, я даже готов вывернуть карманы. — Я дам тебе его телефон, — сказала Анна. — Когда вернусь, наш мастер опаздывает на автобус. — Так я позвоню вам, — снова нагнулась ко мне Марат. — Этот, как сказать, котел стал шуметь. Очень стал. Судя по интернету, а я посидел там после отъезда Джессики с Бобби, мне казалось, эстонцы не любят говорить на языке тех, кого многие из них считают оккупантами. Ничего подобного, говорят с удовольствием, и не забыли. Странно только, что Анна еще в свою бытность мать уверяла меня, что не говорит по-русски. Женщины обменялись еще парой фраз на эстонском, и Анна нажала на газ. Губы ее по-прежнему были растянуты в любезной улыбке, но слова, которые она пробормотала себе под нос, снова могли быть только ругательством. «Анна», — спросил я на одном из своих трех родных языков, Почему вы сказали мне, что не говорите по-русски? Вы же знаете этот язык ничуть не хуже, чем английский. А мы все время были с вами одни. Моя спутница нашлась не сразу. Она сделала вид, что сосредоточилась на езде по узкой дорожке. Водила она и вправду отвратительно, то тормозя без причины, то резко посылая машину в закрытый поворот. Анна посмотрела в свое окно, как если бы я ничего и не спрашивал. Но я не отводил взгляд. «Вам все надо понимать!» Ворчливо голосом мати произнесла она по-русски. «Захотела и говорила по-английски!» Я подумал сам. «Вы хотели быть уверены, что вам на выручку послали никакого какого-нибудь чиновника, последние двадцать лет просиживающего штаны в московском кабинете, а человека, работающего в поле?» — предположил я. «Что значит «в поле»?» — не поняла Анна. «Ну, как вы работали?» Анна дернула плечом, но я знал, что был прав. «А потом уже было как-то глупо признаваться», — продолжил свои догадки я. «Какой же вы все-таки несносный человек!» — сказала Анна, впрочем, совершенно миролюбиво. «Вам обязательно всегда быть правым?» «Да. И только в этом я не прав», — допустил я. Мы замолчали. Машина выехала из вызу. Слева и справа снова раскачивались в амхах и черничниках ровные, как мачты сосны. Но ничто не могло отвлечь меня от Анны за рулем. Я-то вот пару раз за все время, но тем не менее ездил на автодром конторы, где проверяли мои навыки вождения по извилистой дороге, по льду и в снегу. Анне, похоже, от факультативных занятий удавалось отлынивать. Я открыл рот, чтобы предложить сесть за руль, но она сама повернулась ко мне. Она следит за мной. — продолжила Анна. Русским она владела совершенно свободно, и даже характерные для эстонцев запинки и небольшая пивучесть были вне всякого сравнения с ее ужасным акцентом в английском. И это тоже началось только летом. Раньше она была очень приветливой. Мы даже часто болтали, когда сходились у забора. Ну, когда кусты подстригали. «Марет?» Анна кивнула. Мы снова помолчали. «Вы уверены по поводу бритвы?» — спросил я и добавил в шутку. «Может быть, это она подбревает усы?» «Вам нравится делать из меня идиотку?» — вспыхнула Анна. И тут же осеклась и добавила миролюбиво. «Почему вы такой?» «А почему вы такая?» Анна расхохоталась. Удивительное дело, она вдруг стала лет на тридцать моложе. Даже на сорок. Губы изогнулись в насмешливой гримаске, глаза заискрились. «Я вам скажу». Или не стоит? А! Мне все равно больше не с кем поделиться. Так вот, в молодости я была очень привлекательной и этим пользовалась. Кстати, пользовалась довольно долго, даже когда уже перестала быть молодой и привлекательной. А теперь мне столько лет, сколько есть. И что мне остается? Я больше всего боюсь превратиться в пресную маленькую старушонку, серую и сплющенную, как килька. Что во мне осталось от женщины, какой я была?» А так хоть мой характер сохранится из тех времен, когда я все могла себе позволить. Наверное, для других людей это не самый приятный вариант. Но я же ни с кем и не общаюсь толком. Вот только вам не повезло. Я люблю острое, — успокоил ее я. У меня на столе всегда стоит перечница с чили. Я его сыплю во все, кроме мороженого и фруктового салата. Она посмотрела на меня. Машина угрожающе потянула влево и покачала головой. «Так вы и со мной умудряетесь получать удовольствие?» Я схватил руль и выровнял машину, готовую съехать с покрытия. «Вы так меня видите? Гедонистом?» Анна скорчила смешную гримаску. Не определилась еще с собственным мнением. «А вы свой возраст ощущаете?» «Пока жив Том Джонс, я остаюсь молодым». Анна хмыкнула, усваивая мою незатейливую, но правдивую мысль. «Жизнь устроена несправедливо?» задумчиво произнесла она, помолчав. «Ну, не то чтобы несправедливо. Глупо. Она нас ничему не учит». «Да?» «Да. У меня целая теория на этот счет. Жизнь должна протекать в обратном направлении. Надо, чтобы человек рождался в старости, немощным, одиноким и постепенно молодел. Представьте себе его радость, когда у него появятся родители». «У вас родители живы?» «Мама жива». Отец давно умер, я был еще студентом. Тогда вы знаете, каково это — хоронить родителей. Хотя я-то своих, правда, не хоронила, не могла приехать. Все равно, — с охотой вернулась она к своей теории, — вы прошли худшее, болезни, одиночество, у вас прибавляется сил, голова работает все лучше. И тут вдруг появляются ваши мама и папа, люди, которые любят вас больше всех на свете. При существующем сейчас порядке вы их не ценили по достоинству и поняли, что вы потеряли, только когда их не стало. Но вот их не было, и они появились. И вы можете дать им все, чего не сумели, не успели дать. У вас на это теперь есть время. Анна так увлеклась, что машина почти остановилась. Она спохватилась и рывком нажала на газ. А потом вы влюбляетесь, и это тоже искупление ваших старческих немыщи одиночества. И на вашего избранника или на вашу избранницу вы тоже смотрите другими глазами, как на чудо. И, зная, чего оно стоит, вы дадите ему или ей в сто раз больше любви, потому что вы знаете, каково это, когда ее некому дать. Она повернула ко мне голову, чтобы убедиться, что я слушаю ее с должным вниманием. — Это все было бы особенно хорошо для женщины, — убедившись, продолжала она. Ты много лет была отвратительной старухой, и вот на тебя не сходит благодать. Тело твое наливается соком, морщины разглаживаются, в глазах загорается огонь. Из сухой безжизненной куколки вылетает красавица-бабочка. Вот он, настоящий дар. Не переход от хорошенького ребенка к хорошенькой девушке, считающей, что ее привлекательность — нечто само собой разумеющееся. А чудесное превращение из старые жабы от одного вида, который перекашиваются лица, к женщине, на которую оборачивается каждый мужчина, вся жизнь становится чудом, и вы идете от радости к радости, как живет от радости к радости ребенок в нормальной семье. Вы становитесь этим ребенком все больше и больше, и потом переходите в другой мир без страха, без боли, здоровым, в окружении любящих вас людей как к новой радости. Анна снова посмотрела на меня. «Если бы я была Богом, я бы устроил этот мир именно так». Она помолчала. «Теперь вы должны сказать мне что-нибудь такое же искреннее и глупое, а то я чувствую себя полной дурой». «Нет, ничего проще», — засмеялся я. «Мне действительно не надо было придумывать. Мне хотелось бы...» Раз нельзя сделать так для всех, чтобы любимые актеры не старели, особенно женщины. Чтобы Кэтрин Хеберн, Клаудии Кардинале, София Лорен всегда было до 30. Пусть они потом тоже умрут, раз иначе нельзя, но такими же восхитительными. Анна кивнула. Моя степень глупости ее устроила. На самом деле, продолжал я, я согласен, что Всевышнему ничего не стоило все устроить иначе. «Знаете, есть такая рыбка, она так меня поразила, что я даже запомнил ее название. «Моноптерус альбус» называется. «Она рождается самкой, молодость свою проводит самкой, а потом превращается в самца». «Она отыграла мое замечание жестом. Видите, это примерно то, о чем я и говорила. Ну, конечно, попримитивнее. Однако совершенно очевидно, что у него относительно нас другой замысел», — заключил я. Наверное, жизнь замышлялась как все-таки урок. Он хочет, чтобы мы что-то поняли. Анна посмотрела на меня. Она все еще была преображенной, воодушевленной собственными словами, наполненной проснувшейся красотой своей молодости. — Вы еще и зануда, — вздохнула она. Однако слова ее были произнесены совершенно не обидно. — Так поддразнивают человека, которого знают много лет. И то, что Анна зачислила меня вдруг в эту категорию, вызвало у меня теплую волну в груди. Я как-то никогда не думал о старости, как о времени одиночества. У меня были Джессика, Бобби, мама, моя любимая теща Пегги, наш кокер-спаниель, мистер Куилп. И мне хотелось бы, чтобы все они пережили меня. Мы съехали на широкую обочину вместе, где на дорогу выходила просека и остановились. Я снял комбинезон и пересел на заднее сиденье. За весь обратный путь нам не попалась навстречу ни одна машина, да и обогнали нас только однажды. Так что я лег на сиденье и закрылся пледом, только когда мы снова подъезжали к вызу. Но теперь Анна открыла покосившиеся ворота и въехала на свой участок. Место для машины было слева от дома. Дача Марат была справа. Она открыла дверь дома и, убедившись, что вокруг никого не было, тихонько свистнула мне. «Ага, свистнула. Эта с виду холодная, даже слегка чопорная дама не переставала меня удивлять. Я откинул плед и проскользнул в дом. Игра начиналась».